«Глава одиннадцатая. Родион, ты меня знаешь. Если надо ее найти, то я найду!» Я уже начал закипать от того, что этот служака не собирался делиться со мной информацией. «Знаю ваше светлость, но давать адрес пострадавшей от бандитов девушки я не имею права. Следствие еще не закончено», — как отрезал старший стражник. Я даже прикрыл глаза от такой новости, которая пошатнула мою самоуверенность. Кто пострадал от бандитов? Когда? Мне пришлось откашляться, потому что горло перехватило. Позавчера на них с дядей вечером напали бандиты. Сергея сильно избили. Настя практически не пострадала, не считая разорванной одежды и нескольких синяков. Я несколько раз глубоко вздохнул, чтобы немного прийти в себя и спросил, где они? «Им нужна помощь лекаря». Сергей сейчас дома. От лекаря отказался. Да и Анастасия очень профессионально оказала ему помощь. Смогла остановить кровотечение и наложить швы. У меня даже голова немного закружилась. Нападение, драка, кровь. Настя могла пострадать. Очень интересная девушка. И способная. Совсем не похожа на кисейных барышень, хотя сначала и произвела на меня впечатление именно таковой. И еще один момент. Господа интересуются девушкой в частном порядке или по долгу службы?» Родион пристально посмотрел на Клима. «В частном порядке», — ответил Клим и выразительно посмотрел на меня, мол, иду на служебное преступление из-за тебя. «Значит, не скажешь». «А если так?» Я положил перед ним несколько крупных банкнот. Он сразу поменялся в лице и встал. «Прошу прощения, господа, мне надо идти. Служба, видите ли?» Он подождал, пока я положу купюры обратно в карман. Мы встанем и выйдем из его кабинета. А затем с грохотом закрыл за нами дверь. «Ну ты даешь!» прошипел Клим, когда мы уже подходили к выходу. Нашел, кому деньги давать. Теперь он вообще ни слова нам не скажет. Да знаю. Просто сгоряча предложил, а вдруг сработает. Все течет, все меняется, — с досадой ответил я. Только не у него, Игнат. Ладно, придется самим выяснять. Идем на рынок. И он развернул меня в сторону самого шумного городского места. Отдаленные выкрики, из которого слышны, были даже здесь. «Портки себе прикупить решил новое съязвил я. «Не будь тебе сыщиком, Виконт. Последние городские сплетни пойдем слушать». Мы быстро зашагали в сторону рынка, прислушиваясь к разговорам попадавшихся по пути навстречу нам людей. Пока ничего интересного не услышали, и только у одной из лавок притормозили, услышав имя Сергея в разговоре двух женщин. «Тот самый, который у Дарины живет? Жаль мужика, ни за что пострадал». «Когда еще очухается теперь?» — говорила пожилая женщина. «Хороший мужчина». «Очухается!» — его племянница быстро на ноги поставит. Матрена говорит, что она дерется похлеще мужиков. «Сама видела, как она двоих завалила тогда!» — радостно сообщила ей подруга. «Так их, говорят, всего было трое!» — удивилась первая. «Нет, пятеро или шестеро!» — уверила вторая. «Да ладно!» — прикрыла ладонью открытый рот первая. «Вот так!» — подтвердила вторая. «Такая бойня была! Стражников тоже побили! Говорят еще, что одного Настя до смерти забила!» — шепотом произнесла первая. «Врут! ни одного, а двоих убила!» — с уверенностью заявила вторая. «А трупы-то где? А то ты не знаешь!» Савелий своих сразу забирают, чтобы никто не опознал. Вот так новости. Думаю, что теперь, пока Савелий им не отомстит и не убьет, не успокоится. Не повезло. Девка уж больно красивая. Жалко ее. У нас все парни с улицы ходят и вздыхают по ней. Расстроилась первая. И не говори. И наши тоже. Да и Сергея тоже жаль, поддержала ее вторая. Мы отошли от женщин в тен деревьев и остановились около небольшого трактира. «Идем, к кваску выпьем», — сказал Клим и потащил меня внутрь, видя, что я все еще не могу отойти от услышанных новостей. Мы сели за стол. «Что скажешь, Клим?» — спросил я, отпив половину кружки. «Не принимай близко к сердцу все эти подробности. Там и половины нет, правды, я уверен. Найти ее будет несложно, тем более нам известно имя ее хозяйки». А вот что с этой историей делать, надо подумать. Банда Савелия работает в этой местности уже много лет, очень грамотно и осторожно. Да и сам он постоянно в тени. Добраться до него будет сложно. Он не по нашему ведомству проходит, поэтому мне трудно собрать о нем информацию. Есть у меня один осведомитель, который общается в тех кругах. Попробую сегодня встретиться с ним и уговорить поспрашивать про этот инцидент и планы Савелия в отношении Насти, Но, сам понимаешь, никаких гарантий. Может, пригласить ее погостить у нас в имении?» Он посмотрел на меня, как на полоумного. «После такого вашего знакомства? Думаешь, что это будет уместно? Извините, я не совсем расслышал, мне нельзя только сзади к вам подходить или спереди тоже?» Не думаю, что она вообще с тобой будет разговаривать. Что ты предлагаешь? Я вообще думаю, что нам надо просто заново познакомиться и предложить свою помощь в решении этой проблемы. Я предлагаю сначала все выяснить, потом оставить наблюдение, а уже после подумать, что будет лучше. Хорошо, согласен. Только держи меня, пожалуйста, в курсе всех новостей, а то я не хочу отца оставлять надолго одного. Что? «Совсем плохо?» – обеспокоенно спросил друг. «Плохо. Вчера опять приступ был. Я с утра зашел. Вроде нормально. Даже шутил, что каждый раз, когда он помирать собирается, смерть боится его забирать, чтобы не начал там у них свои порядки наводить. Да, это он любит. Чтобы все было по правилам, по полочкам и по порядку», – улыбнулся Клим. «Только вот очень тяжело смотреть, как угасает близкий тебе человек». добавил он с грустью. «И самое страшное, что я не могу ничем ему помочь. Даже просто избавить от боли не получается». Мы помолчали и посидели еще немного, потом вышли на улицу и оба застыли. Мимо нас прошла девушка в простом платье и белом платочке, который стягивал копну светлых локонов, с корзинкой в одной руке. Она не смотрела по сторонам, поэтому не заметила нас. «А вот и Настя!» шепотом сказал мне на ухо Клим. Я пошел за ней, все еще не веря глазам. В этой одежде и платочке она выглядела совсем по-другому. Но теперь я понял, почему Клим говорил о бездарности моего художника. Он и в самом деле нарисовал совсем не Настю. Пока я размышлял, она подошла к зеленой лавке и зашла в нее. Ну как, рассмотрел? Клим приблизился ко мне, усмехнулся и подошел к окну, посмотреть внутрь лавки. «Я тоже подошел». «Рассмотрел». Ответил я, глядя на то, как девушка разговаривает с зельщиком и выбирает травы, которые он ей показывал. «Она, очевидно, пришла за зельями для дяди». «Не совсем, не совсем», задумчиво сказал Клим. «Скорее всего, она зелья хочет сделать сама», раскупила набор трав. «Давай-то идем, она выходит». Настя вышла из лавки с полной пучков трав-корзинкой и зашла в соседнюю лавку с одеждой. Там она пробыла совсем недолго, вышла вместе с другой симпатичной девушкой и, активно обсуждая что-то, они направились вниз по улице. «Ну что, Игнат, думаю, что у нас появился шанс увидеть, где она живет. Идем?» «Бежим!» Я ускорился, переходя на легкий бег, чтобы не упустить девушек. Мы успели увидеть, как они заходят в довольно большой двухэтажный дом. Это дом Ильи Матвеева, купца которого в прошлом году убили. Я помню это дело. Там убийство было списано на медведя, потому что затронуто несколько влиятельных людей», — рассказал Клим. «Думаю, что нам нужно ехать домой. Пойдем заберем лошадей на конюшне». «Пойдем». Я постарался внимательно рассмотреть окрестности, запоминая дом. «Здесь довольно приличный район, даже странно, что совсем рядом могли напасть на обычных прохожих». «Думал, что напали не просто так. Завтра, надеюсь, мы узнаем, что им было надо от них».